Но с подлинным аккордом, состоящим из многих звуков, дело обстоит все же иначе. Аккорд хочет быть продолженным, и когда ты его продолжаешь, преобразуешь в другой аккорд, каждая из его составных частей становится голосом. Я считаю, что на соединение звуков в аккорде надо смотреть лишь как на результат движения голосов и в звуке, образующим аккорд, чтить голос. Аккорд же не чтить, а презирать его, как нечто субъективно-произвольное, покуда он в развитии голосоведения, то есть полифонически, не докажет своей самостоятельности. Аккорд — не средство гармонического наслаждения, он собранное в одно звучание полифония, звуки же, его образующие, не что иное, как голоса. Но я берусь утверждать, Они тем более голоса и тем выраженнее полифонический характер аккорда, чем в большей степени он диссонантен. Диссонанс мерило его полифонического достоинства. Чем сильнее диссонирует аккорд, тем больше он содержит в себе контрастирующих по-разному действенных звуков, тем он полифоничнее и тем выраженнее каждый его звук несет на себе уже в единовременном созвучии печать голоса. Я долго смотрел на него, насмешливо и сокрушенно кивая головой. «Из тебя может выйти толк», — сказал я наконец. «Из меня?» — переспросил он, и с характерной для него манерой отвернулся. Я ведь говорю о музыке, а не о себе. Все-таки разница. Он очень настаивал на этой разнице и о музыке говорил как о некой чуждой силе, о дивном, но лично его не затрагивающем феномене. Говорил о ней, выдерживая критическую дистанцию и несколько свысока, но все же говорил. И теперь у него было много что сказать, ибо в эти годы, в последний год, который я вместе с ним учился в гимназии и в первые мои студенческие семестры, его музыкальный опыт, его знакомство с мировой музыкальной литературой ширилось день ото дня, так что вскоре расстояние между тем, что он знал и что умел, сообщило своего рода наглядность этому так решительно подчеркнутому им различию. Ведь в то время, как он, пробуя себя как пианист, играл детские сцены Шумана, обе маленькие сонаты Бетховена, опус 49, и в качестве ученика так славно гармонизировал хоральные темы, что тема становилась средоточием аккордов, он одновременно... С величайшей быстротой, я бы даже сказал с опасной поспешностью, получал пусть не связное, но в отдельных случаях яркое представление о доклассической, классической, романтической и постромантической музыке, кстати сказать, не только немецкой, но итальянской, французской, славянской разумеется, при посредстве Кречмара, который слишком был влюблен во все, решительно во все запечатленное в музыке, чтобы отказать себе в наслаждении ввести ученика, умевшего так слушать, как Адриан, в этот мир, неисчерпаемо богатый образами, стилями, национальным характером, традиционными ценностями, личной обольстительностью, историческими и индивидуальными изменениями, Идеала красоты. Разумеется, это ознакомление осуществлялось путем игры на рояле. И целые часы занятий, бесконечно продлеваемые часы, уходили на то, что Крэчмор играл юноше то одно, то другое, перескакивая с пятого на десятое, крича, комментируя, толкуя, точь в точь, как на своих общественно полезных лекциях. Могло ли быть посвящение в музыку более проникновенным, завлекательным, поучительным? Вряд ли стоит упоминать, что возможности слушать музыку у жителей Кайзер Сашерна были очень скудными. За исключением камерных вечеров у Николауса Леверкюна и органных концертов в соборе, нам не представлялось других случаев. Ибо редко-редко заглядывал в наш городок какой-нибудь гастролирующий виртуоз или иногородний оркестр со своим дирижером. Вся надежда была на Кречмара. И он своей живой игрой, пусть только предварительно, только отчасти, утолял почти неосознанную, стыдливо таимую любознательность, утолял так щедро, что я бы сравнил это со стремительным водопадом музыкальных эмоций, который как бы затоплял его юную восприимчивость. После того настали годы отрицания и ухода в себя, когда Адриан, Гораздо реже слушал музыку, хотя возможностей для слушания было много больше. Началось все самым естественным образом с того, что учитель продемонстрировал ему строение сонаты на вещах Клементи, Моцарта и Гайдна. Клементи Муцо... 1752-1832. Итальянский композитор, пианист и педагог. Но вскоре он перешел к оркестровой сонате, к симфонии, и в клавер-аустсуге знакомил своего ученика, слушавшего, сдвинув брови и приоткрыв рот, со всевозможными временными и личными изменениями этой богатейшей, многообразно взывающей к духу и чувству формы абсолютного музыкального творчества. Кречмар играл ему инструментальные произведения Брамса и Брукнера, Шуберта, Роберта Шумана, а также новое и новейшее, в том числе Чайковского, Бородина и Римского-Корского, Антонина Дворжака, Берлиоза, Цезаря Франка и Шабрие. При этом своими поясняющими восклицаниями он непрестанно подстегивал его фантазию, как бы вливая в фортепианную тень полноту оркестровой жизни. Франк Цезарь 1822, 1890. Французский композитор, автор симфонических, органных и камерных произведений, зачинатель нового направления во французской романтической школе, глубоко освоившего наследие немецкой классики. К этому же направлению примыкали Шабрие, Эммануэль, 1841, 1894, и Венсан Денди. Тысяча восемьсот пятьдесят первый, тысяча девятьсот тридцать первый.